По булыжником булыжникам дороге они отъехали от заброшенной фабрики, миновали замечательно красивые ворота, свернули вправо и выехали на шоссе. Потом попетляли по узким улочкам бакли, пересекли небольшую площадь за памятником жертвам войны. Народу на улицах почти не было, но магазины пестрели вывесками и яркими рождественскими украшениями в витринах. Проехали по переброшенному через лощину каменному мосту, над вздувшейся рекой, и Сэм остановил машину у довольно мрачного здания с вывеской «Герцогский герб», выведенной золотыми, вычурными заглавными буквами. Кэрри оглядела заведение без всякого энтузиазма. «Уверен, что в Бакле полно более оживленных мест, но это единственное, которое я знаю», сказал Сэм, «и оно в своем роде уникально». Да уж, весельем здесь не пахнет. «Ничего, мы поправим дело. Они вышли из автомобиля, прошли по тротуару, и Сэм открыл дверь в зал, откуда пахнуло теплом и пивным духом. Кэрри с опаской вошла следом за ним. Внутри было темно, убого, но восхитительно тепло. В старинном очаге вспыхивали раскаленные угли, над каминной полкой висел стеклянный ящик с огромной рыбиной. На маленьких шатких столиках лежали толстые салфетки, на которых стояли кружки с пивом и пепельницы. В баре сидело всего два посетителя, оба очень старые и молчаливые. Хозяин за стойкой вперился в маленький черно-белый телевизор с приглушенным до шепота звуком. Сурово тикали часы, вокруг было так мрачно и неприветливо, что Кэрри захотелось повернуться и тихонько выйти вон. Но у Сэма, кажется, были другие намерения. «Проходите», — сказал он, и его голос разорвал царившую в баре тишину. «Садитесь сюда, поближе к огню». Он придвинул ей стул. «Будет вам чашка кофе, если хотите, но, может быть, все-таки попробуйте виски с имбирным вином? По-моему, это самый согревающий напиток в мире». «Хорошо», — согласилась Кэри. Она села, сняла перчатки, расстегнула пальто и протянула руки к огню. Сэм подошел к стойке, — Хозяин оторвался от телевизора и принял заказ. А потом, как водится в провинциальных барах, они с Сэмом начали неторопливый разговор, такими тихими голосами точно делились секретами. Кэри сняла меховую шапку, положила ее на стул рядом с собой, поправила примявшиеся волосы и в этот момент почувствовала, что сидящий у окна старик пристально смотрит на нее. Слезящиеся глаза сверкали негодованием, и Кэрри догадалась, что в герцогском гербе женщина редкий гость. Она попробовала улыбнуться старику, но тот только пожевал губами и снова уткнулся в свою кружку. Между тем беседа за стойкой продолжалась. Сэм стоял спиной к ней в классической вальяжной позе человека, пришедшего в свой паб. Нога на латунной перекладине, локоть на полированном прилавке. Бармен, не переставая разговаривать, неторопливо обслуживал его и то и дело посматривал в телевизор, прислушиваясь к тому, что там говорят. Кэри наблюдала за ними, откинувшись на жесткую спинку стула и вытянув ноги. Этим утром она узнала Сэма с новой стороны. Всего каких-нибудь три-четыре дня назад этот человек ступил на порог их дома. Дурная погода вынудила его остаться, и он без видимых усилий и деланной непринужденности вошел в их разношерстную компанию, как вошел бы верный, испытанный друг дома. Кэрри вспомнила, как охотно, не ожидая просьб, брался он за скучные повседневные дела, таскал огромные корзины с поленьями, загружал углем ведерка, выгуливал Горацио, разделывал жареного фазана и даже потрошил лосося, которого всучил Элфреде, торговец, продающий свежую рыбу прямо из своего фургона. Сэм, Безропотно убирал снег, возил в супермаркете тележки с покупками, пополнял винный погреб Оскара и, наконец, привез рождественскую елку. Более того, ловко установил ее на шаткую деревянную подставку, а также распутал и подключил электрическую елочную гирлянду, с которой всегда столько мороки. За этот подвиг Оскар был особенно ему благодарен. Когда Элфрида решила продать картину, Сэм и тут оказал ей неоценимую услугу. Неведомо откуда извлек, как кролика из шляпы, сэра Джеймса Эрскина Эрла. Когда же затея кончилась неудачей и выяснилось, что картина поддельная, Сэм страшно огорчился. Будто в том, что Элфреди на сокровище гроша ломанного не стоит, есть и его вина. Сэм был из тех людей, которых невозможно не полюбить. У них с Оскаром. Человеком весьма проницательным сразу же установились такие близкие дружеские отношения, будто и не было разницы в возрасте. Если они оставались вдвоем, им всегда было о чем поговорить. Оскару нравилось вспоминать те времена, когда он мальчиком проводил летние месяцы со своей бабушкой в Коридейле. Он столько всего знал и о здешних жителях, и о самом этом крае, что мог снабдить Сэмом множеством самых разнообразных, и полезных сведений о месте, где тому предстояло жить и работать. Оскар откровенно радовался обществу человека, так не похожего на него самого и, тем не менее, сразу к себе располагающего. Он восхищался счастливой карьерой Сэма. Мальчик из Йоркшира он преуспел в своей профессии. Работал в Лондоне и Нью-Йорке, а теперь не побоялся взяться за восстановление фабрики. Оскар еще помнил, какие прочные и ноские твиды сходили с мактагертовских ткацких станков. И теперь его изумляло все, и грандиозные проекты, составленные компанией Старок и Суинфилд, и чудеса современной технологии, и дорогостоящие станки, заказанные в Швейцарии, и планы сбыта высококачественной продукции, и программы подготовки рабочих и служащих, самого ценного достояния старой фабрики. Время от времени, переделав все дела, Оскар с Сэмом отправлялись в гольф-клуб или в паб в Кригане, чтобы за дружеской беседой в мужской компании пропустить глоток другой горячительного. Элфрида, в свою очередь, тоже была очарована нежданным гостем. К тому же она никогда не могла противиться обаянию привлекательного мужчины, особенно если он умел смеяться ее шуточком и был способен приготовить настоящий сухой мартини. А Люси говорить нечего. Однажды, когда Кэрри пришла к ней на чердак, чтобы поцеловать ее на ночь, Люси призналась, что считает Сэма почти таким же красивым, как Мел Гибсон. Кэрри, которой было приятно это слышать, спросила, «Значит, он тебе понравился?» «Да, он замечательный, и с ним так легко. Обычно я смущаюсь, когда разговариваю с отцами моих подруг и вообще с мужчинами» а Сэм вроде дядюшки, которого знаешь всю жизнь, или старшего друга. Да, так и было. Так бы и оставалось, если бы не то, что случилось вчера и сегодня утром. На самом-то деле, ровно ничего не случилось. Бродя за Сэмом по холодному пустынному зданию фабрики, по заброшенным залам и красильным цехам, Кэрри увидела его другими глазами. Описывая разрушения, причиненные зданию во время наводнения, излагая планы на будущее, приводя цифры, от которых у Кэрри кружилась голова, он говорил уверенно и внушительно. Один-два раза он пытался объяснить ей производственные тонкости процессов предения и ткачества, но она мало что понимала, будто он говорил на чужом языке. Она досадовала на свою тупость, чувствовала робость и смущение. Зато Сэм, попав в родную стихию, удивительно преобразился. Он был уже не тот милый, добродушный незнакомец, что появился в их доме несколько дней назад, но человек, облеченный властью, человек, с которым нельзя не считаться и более того, на пути которого вставать не стоит. Наконец, Сэм подошел к ней, неся стаканы с напитками и два пакетика с земляными орешками. Водрузив все это на стол, он придвинул свой стул, «Прошу прощения», — сказал он, — «немного поговорили». «О чем?» «О футболе, о рыбалке, о погоде, о чем еще?» Для себя Сэм взял пинту темного пива. Подняв высокий стакан, он сказал салют. Их взгляды встретились. Этот язык мне не знаком. «Ну, на гаэльском это значит «ваше здоровье». Кэрри отпила глоток и торопливо поставила стакан. Очень крепко. Лучшее средство, чтобы согреться на морозе. А какая ожидается погода? Будет оттепель. Вот почему наш приятель приклеился к телевизору. Ветер меняется на юго-западный. Он принесет сюда теплые воздушные потоки. Значит, снежное Рождество отменяется. Вместо снежного и морозного будет снежное и сырое. «Дорога на Инвернес снова откроется». «И вы сразу исчезнете?» «Нет», — он покачал головой. «Меня пригласили на Рождество, и я остаюсь. Да и ехать-то мне некуда. Но на следующий день после Рождества я с треском хлопнусь с небес на землю, соберу пожитки и в путь». Он грустно улыбнулся. «У меня такое чувство, будто каникулы кончаются, и надо снова идти в школу». «Не огорчайтесь, впереди еще масса развлечений». Во-первых, вечеринка, которую устраивает Элфреда. На ней я должен быть непременно, — обещал приготовить сухой мартини. Ну, только не слишком крепкий, не хватало нам какого-нибудь бесчинства. Представляете, леди Эрскин Элл отплясывает лихой шотландский танец с Артуром Снидом. Страшная картина. Когда... когда вы приедете в Инвернес, вы там надолго останетесь? Нет, на следующей неделе мне надо быть в Лондоне, — Пару дней перед Новым годом главная контора будет открыта, и Дэвид Суинфилд устраивает совещание. Потом, я думаю, снова в Швейцарию. Сюда вернусь не раньше 12 января. А мы с Люси улетаем третьего утренним рейсом. Кэрри закусила губу. Стараюсь об этом не думать. Люси будет чувствовать себя несчастной, и я не знаю, что сделать, чтобы ее ободрить. Не хотелось бы мне оказаться... На ее месте. И свобода, и все радости в жизни остаются здесь, а в Лондоне — надоевшая квартира и мать, которая не слишком-то ей обрадуется. Неужели все так плохо? Да, Сэм. Грустно. Надо купить ей какой-нибудь приятный рождественский подарок. Чего бы ей хотелось, как вы думаете? Как? Вы еще не купили подарков, изумилась Кэрри? вы же знаете, у меня совсем не было времени. Завтра поеду в Кинсфере и все сделаю. Завтра? Там будет светопредставление, Толпы народу на улицах, очереди в магазинах. В Кинсфери? Не думаю. И потом я привык покупать подарки на риджент стрит или на Пятой авеню в самый канун Рождества. Мне нравится шум и суета. Отовсюду оглушительно несется по радио что-нибудь вроде «Укрась свой дом гирляндами из хвои» — кайф. Карри засмеялась. В дурном сне не приснится. «Но я вас понимаю. В конце концов, у вас такой опыт, что главная улица Кинсфэри вам нипочем. Вы смело проложите себе путь в толпе». «Вы так и не сказали, что подарить Люси». «А что, если маленькие золотые кнопки для ушей? Красивые, но не слишком экстравагантные. На тот случай, если ей надоест носить свои колечки». «Это подарок Рори». Думаю, она не захочет их снимать. И все же ей будет приятно, если вы ей подарите еще одни. Хорошо, я подумаю». Они помолчали. Им было спокойно и приятно друг с другом. По улице проехал автомобиль. Где-то надрывно кричала «серебристая чайка». Сэм взял пакетик с арахисом, аккуратно и ловко его открыл, отсыпал в ладонь немного орешков и протянул Кэри. «Вообще-то я не люблю арахи», — сказала она. Он съел пару орешков и бросил пакетик на стол. «Понимаю, Люси. Как-то на днях я подумал, что усадьба как корабль, на котором мы чудесным образом уплыли от волнений и тягот привычной жизни. Ловлю себя на постыдной мысли, что мог бы с большим удовольствием неделями плестись на первой передаче, никуда не стремясь и чувствуя себя вполне счастливым. «По-моему, для вас все это пустая трата времени». Он нахмурился. «Трата времени?» «Зачем вы приехали в Криган? Посмотреть дом Хьюма Клелана и, может быть, купить его?» Но «Ничего не вышло. Вас постигла неудача. Теперь вам придется искать другое жилье. Это самое пустяшное из моих проблем. А я на части разрываюсь. С одной стороны, я была бы рада, если бы в усадьбе поселился мистер Ховард, директор фабрики. Это достойное жилище для человека, занимающего в обществе высокое положение. С другой стороны, для Оскара и Элфриды усадьба — это дом, который они так счастливо обрели на закате жизни. Для Элфриды это еще не закат, скорее зенит. И все, как в большинстве случаев, сводится к больному вопросу, наличным деньгам. Неудача? Может быть, но никак не пустая трата времени. ничего подобного кэрри взяла стакан с огненным живительным напитком и сделала еще один большой глоток поставив стакан на изрезанный ножом деревянный стол она подняла глаза на сэма никак не пустая трата времени произошло что то непонятное ей вдруг показалось что она только сейчас по настоящему узнала этого человека и тут же обреченно поняла слишком поздно Он должен уезжать, все кончено, и, наверное, она никогда его больше не увидит. Может быть, под действием виски или тепла камина. Но Кэри вдруг охватила какое-то пугающее волнение и вместе с тем неуверенность. Ей вдруг представилась картина, некая жестоко искалеченная жертва несчастного случая, лежащая на больничной койке и опутанная множеством трубок и проводов. Вокруг сидят родные и близкие, кто-то держит ее за руку, кто-то, вопреки очевидному, говорит о проблесках сознания и других обнадеживающих признаках. И вдруг чудо! Веки дрогнули, глаза открылись, жизнь возвращается. Вчера в Коридейле, когда она не выдержала, сорвалась, а потом горько заплакала, Сэм обнял ее и не отпускал, пока слезы не высохли. Тогда она не чувствовала к нему ни нежности, ни волнения от его близости, только сдержанную благодарность и стыд от того, что так глупо себя вела. А сейчас, наверное, началось возвращение к жизни. Холодность, которая была ее единственной защитой, растоплена. Ей хотелось снова любить, быть любимой. Кэрри. Да? Мы можем поговорить? О чем? О вас и обо мне. Кэрри не ответила. Сэм снова заговорил. Мы с вами встретились и узнали друг друга в тяжелое время. Мы оба какие-то неустроенные. Наверное, нам нужно время, чтобы привести в порядок наши домашние дела. Ни вы, ни я не свободны. На вас лежит ответственность за Люси, а я все еще женат на Деборе. Он смотрел на Кэри серьезно и внимательно. Ему было важно, очень важно, что она ответит. «Сэм, что вы хотите сказать? Просто мы должны дать друг другу время. Вы вернетесь в Лондон, снова въедете в свой дом, начнете работать на новом месте, а я свяжусь с адвокатом Дебора в Нью-Йорке. Уверен, теперь она согласится начать судебную процедуру». «Не знаю, как долго это протянется», Но так как детей у нас нет, то ни препятствий, ни серьезных осложнений быть не должно. Всего лишь имущественные дела. Квартира, автомобиль, деньги. Вы действительно хотите развода? Нет. С откровенной прямотой ответил он. Не хочу, но у меня нет выбора. Прежде чем начать новую жизнь, я должен привести в порядок свое прошлое. Избавиться от множества эмоциональных зависимостей. Дебра выдержит? Надеюсь, и надеюсь, она еще будет счастлива. Чем она хуже других? Кроме того, у нее есть поддержка, любящая и преданная ей семья. Вам придется лететь в Нью-Йорк? Возможно. Процедура будет болезненной, да? Рвать с прошлым, в котором было что-то хорошее, всегда больно. Но когда дело сделано и все кончено, наступает облегчение. «Мне понятно, о чем вы говорите», — сказала Кэрри. «Я буду жить и работать здесь, в Бакле. Вы в Лондоне. В сотнях миль отсюда. Но, думаю, мне постоянно придется летать в Лондон. Буду сновать вроде челнока туда-сюда на разные встречи, совещания и прочее. Может быть, мы могли бы снова встретиться, пойти в концерт, куда-нибудь пообедать, начать сначала, заново» будто это нашей встречи здесь, в Кригане, не было. Начать сначала, заново им обоим. А мне бы не хотелось, чтобы ее не было. Я рад. Эти дни такие необыкновенные, правда? Волшебные. Будто украдены у иной жизни, у иного мира. Когда они кончатся, и я уеду, то впаду в ностальгию. Рука Кэрри лежала на столе, В свете падающем из камина ее кольцо с сапфиром и бриллиантами сверкало. И в его гранях вспыхивали разноцветные лучи. «Откуда у вас это кольцо?» — спросил Сэм без всякого любопытства. «Его подарил Андреас». А я думал, завещала старая любящая тетушка. «Нет, это Андреас. Мы с ним были в Мюнхене. Он увидел кольцо в витрине антикварного магазина. Оно лежало на бархатной подушечке». Андреас пошел и купил его. «Вы должны носить его всегда», — сказал Сэм. «Оно так мило смотрится на вашей руке. Кэри, как найти вас в Лондоне?» «Туристическое агентство Оверсис на Брутон-стрит. Номер найдете в телефонной книге. А в феврале я вернусь в свой дом на Ренфроли-роуд». «С тех пор, как я продал дом в уилл парк Камон и переехал в Нью-Йорк, я фулами не был» совершу путешествие в прошлое, и вы мне покажете, где вы живете. Договорились, я приготовлю обед. Никаких обещаний, никаких обязательств. Да, никаких. Оставляем все как есть? Оставляем все как есть. Сэм сказал, вот и ладно. И как бы скрепляя договор печатью, он накрыл ее руку своей, а она повернула ее ладонью кверху и обхватила его запястье. Напитки выпиты, нетронутые орехи так и остались лежать на столе. Пора было идти, но они все медлили. Бармен, рассеянно вытиравший стаканы кухонным полотенцем, снова уставился в телевизор, где шла какая-то юмористическая программа. Два старика сидели, спрятав головы в воротники своих поношенных пальто, древняя и молчаливая, как черепахи, погруженные в зимнюю спячку. Сидели, и коротали утро, и не было им никакого дела до целого мира, такого огромного и изменчивого.